Глава сороковая Коварный план Никогда не думала, что может быть так хорошо Дело даже не в новом для меня удовольствии от секса, который был у нас слева ни раз и ни два за эту ночь, а в чувствах гармонии и радости, которых я тоже раньше не знала Мы делились ничего не значащими глупыми историями, целовались и снова предавались любви, не в силах утолить потребность в друг друге. Не знаю, когда я уснула, но определённо во сне я улыбалась. Утро началось приятно. Лео нежно целовал мои веки, нос, губы. Доброе утро, любимая. Мне нужно уйти. Работа не ждёт, а близнецы ещё не вернулись. Я позвал Мирелу. Она в нашей гостиной, предупредил меня Лео. Слово любимая разлилось внутри горячей патокой. Но сказать ответные слова я не спешила. Конечно, я уже встаю, сонно пробормотала я, садясь на постели. Можешь не спешить. Мне жаль, что я не могу остаться. И спасибо тебе, сказал Леонель, притягивая меня в объятия. За что ты меня благодаришь? спросила я, пряча лицо у него на плече. Я очень хотела поцеловать своего эльфа, но сначала надо умыться и почистить зубы. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. признался мужчина, нежно целуя меня в сомкнутые губы. "Прости, но если я сейчас не уйду, то опоздаю, а его величество этого не терпит. Завтрак будет через час. Увидимся там", мягко отстранив, сказал Лео, прежде чем уйти. Широко зевнув, пошла к стеклянной двери, ведущей на балкон, и распахнула её, впуская поутренний прохладный воздух. Комната наполнилась тонким ароматами цветов и свежести. заставляя меня снова расплыться в довольной улыбке подставив лицо мягким лучам дня и энне я немного постояла впитывая в себя волшебное чувство радости от замечательного утра а потом направилась в ванную комнату приводить себя в порядок закончив с водными процедурами я оделась и вышла в гостиную приветствуя подругу вижу, что ты передумала противиться вашей связи, но это хорошо. Твое нежелание принимать своих мужчин всех делала несчастными. Хитро улыбаясь, сказала Мире, едва заметив мой Донельс задовольный вид. Ну, допустим, я не всех своих избранных готова принять, а только Леву и близнецов. Уверенно отозвалась я, присаживаясь на диван. Я сама те Аля не знаю, но вчера поинтересовалась об этом обряд неузнаваемого дракона. В общем, он охарактеризовал белого лиса как хитрого, целеустремленного. Е опасного противника. В любом случае будь осторожна с этим мужчиной, предупредила меня Мия. Я и не собиралась с ним конфликтовать, просто буду избегать его. Пожалуй, о плечах. Кстати, о парах. Вчера я активно просвещала его величество относительно повадок драконов, и он при этом выглядел крайне заинтересованным. Правда, я немного приврала про то, что у драконец может быть много избранных и что ты сейчас рассматриваешь варианты. По-моему, его это обеспокоило. поведала я. На столе в вазочке стояли румяные яблоки. Я взяла одно, откусывая кусочек ароматной, сочной мякоти. Серьезно? удивилась Мира. Ага. А скажи, почему он тоже не почувствовал в тебе ту самую? спросила я. Оборот не все немного сложнее, чем у нас. Ему нужно обернуться в моем присутствии, чтобы зверь ощутил связь. Как ты понимаешь, его величество далеко не всем оказывается честью увидеть своего льва, горько вздохнув, ответила Мирелла. Это что получается? Папочка Леона специально обернулся в моём присутствии, чтобы развеять собственные сомнения? Странно. Ладно, позже придумаем, как заставить твоего избранника показать нам свою гриву, а пока будем и дальше поражать его своей красотой и независимостью. Кстати, на прошлом завтраке ты была умницей, так держать. Похвалила я подругу. Мне так не показалось. Реймер заметил, как я колдую над посудой. Скривилась от воспоминаний Мерри. Это не важно. А те комушки пусть скажут спасибо, что ты это сделала так деликатно, поскольку я была недалека от того, чтобы перевернуть им на голову то серое нечто, которое нам выдали в качестве завтрака, причем безо всякой магии. Сердито отозвалась я, заставляя Мериллу рассмеяться. Да, это было бы феерично. Согласилась драконица. Хватит болтать, пошли выбирать наряды. Сегодня мы должны выглядеть прекрасными и недоступными, как истинные модерновские королевы, напустив на себя высокомерный вид, заявила я под смех подруги. Пока на мне красовался халат из плотного шёлка, а на Мере был надет привычный пиратский костюм. В гардеробной комнате мой выбор пал на наряд из короткого серебристого платья футляра, красиво облегавшего мою фигуру. И приталенном чёрном жакете. К нему пришлось надевать туфли на высокой шпильке, но нужного эффекта я добилась, выглядя очень сдержанно, но при этом с явным намёком на собственную сексуальность. А вот с комплектом для мири пришлось поломать голову. В итоге остановились на белоснежной блузке с рукавами-фонариками и чёрной узкой юбке, длиной чуть ниже колена, с тонким красным пояском и алой помадой ему в тон. Со сверкающей гривой из сине-чёрных волос она выглядела просто роскошно. Такие красивые и довольные собой, мы вышли в коридор, направляясь в гостиную, где должен был проходить завтрак, но по пути встретили одну очень неприятную особу. "Что вы опять на себя нацепили? Хотя позортесь на здоровье", высокомерно произнесла Леена, заступая нам дорогу. "Вы что-то хотели, Леди?" Холодно поинтересовалась Мирелла, демонстративно разглядывая свои острые ноготки. Хотела предупредить: держись подальше от моего отца. Он сказал, что не желает иметь ничего общего с такой иномерной выскочкой, как ты, и не станет частью твоего гарема, жалобно произнесла Леена. Правда? Так и сказал? Так это же прекрасно, обрадовалась я. Ненормальная. Тебе самое место в какой-нибудь пещере с твоими любимыми драконами. Раз ж то Лео слепой не видит что ты из себя представляешь. Удивилась моей реакции эта самка песца спешил убраться от нас подальше. И без того прекрасное настроение поднялось ещё на пару пунктов, и даже предстоящая встреча с кашей, больше похожей на оконную замазку, уже не страшила. Какая мерзкая девица. Нут вот бы тролей ей в пару, буркнула Мири. Не знаю насчёт тролей, но сорками её не мешало бы познакомить. Как думаешь, если Лену хорошенько разозлить, она обернётся лисицей? с окульги улыбкой спросила я, помня, что сегодня на завтраке должны присутствовать представители посольства от Орчивого стана. Думаю, мы просто обязаны это проверить, с такой же коварной усмешкой отозвалась подруга.